Глава 11. И всё это случилось от того, что я сделал один только шаг. Тогда я ступил другой ногой. Я вот стою на новом месте, а каменьев от страха не смею обернуться. Кто знает, что там позади. А впрочем, кажется, я знаю, что увижу, если обернусь. Те же лиловые цветы. ибо какой-то краешек оцепеневшего перепуганного сознания подсказывает. Вот об этих-то краях и говорил мне Таппер. Таппер отсюда пришел и сюда вернулся, а вслед за ним сюда попал и я. Ничего не произошло. И правильно, видно такое-то место. Здесь, наверное, никогда ничего не происходит. Сколько хватает глаз, все тут цветы. В небе плает солнце, а больше вокруг ничего нет. И ни звука, ни ветерка. Только со странной силой охватывает, обволакивает благоухание несчётных луговых цветов, напоминающих альпийский зеф. Наконец я собрался с духом и медленно обернулся. Но и позади только цветы и цветы. Милыйл исчез. Провалился в какой-то другой мир. Нет, не так. Наверное, он остался в прежнем, обычном мире. Не милыйл, а я сам провалился. Один только шаг, и я перенёсся из милгола в какой-то неведомый край. Да, это другой. незнакомый край, а между тем сама по себе местность словно бы та же. По-прежнему я стою в ложбине, что лежит позади моего дома. За спиной у меня все тот же Косогор, круто поднимается к пропавшей невестьку до улицы, где только что стоял дом доктора Фабиана. А в полумиле виднется другой холм, на котором должен бы стоять дом Шервудов. «Так вот он, мир Таппера. Сюда он скрылся. И десять лет назад, и сегодня утром тоже. А стало быть, и сейчас, в эту минуту, он здесь. И стало быть, есть надежда выбраться отсюда, вернуться в Милвилл. Вернулся же Таппер, значит, дорога ему известна. Хотя почем знать? Что можно знать наверняка, когда свяжешься с полуумным?» И так, прежде всего, надо разыскать Таппера Тайлера. Едва ли он где-нибудь далеко. Понятно, придется потратить какое-то время. Но уж, конечно, я сумею его выследить. Я стал медленно подниматься в гору. Дома, в родном Милвилле, эта дорога привела бы меня к доктору Фабиану. Я поднялся на вершину холма и остановился. Внизу, куда ни глянь, расстилалось море лиловых цветов. Странно видеть эту землю, которая лишилась всех обычных примет. Не стало деревьев, дорог, домов, но очертания местности все те же. Знакомые. Если что и изменилось, так разве только мелочь, кустики. То на востоке та же сырая болотчастая низина и пригорок, где стояла прежде лочугашка-галика. где еще и сейчас стоит лачуга-шкалика, только в каком-то ином измерении, в ином времени или пространстве. Любопытно, какие нужны поразительные обстоятельства, какое редкостное стечение многих и многих обстоятельств, чтобы вдруг перешагнуть из одного мира в другой. И вот я стою, чужеземец, в неведомом краю, И вдыхаю аромат цветов. Он льнёт ко мне, обволакивает, захлёстывает. Словно сами цветы катятся на меня, и жёлтыми, лиловыми волнами. И сейчас собьют с ног, и я навеки пойду ко дну. И тихо. Я не знал, что может быть так тихо. В целом мире ни звука. Тут только я понял, что никогда в жизни не слышал настоящей тишины. Всегда что-нибудь дозвучало. В безмолвии летнего полдня застрекочет кузнеичек или прошелестит листва в окнах. И даже глубокой ночью потрескивают, рассыхаясь, деревянные стены дома, тихонько бормочет огонь в очаге. Чуть слышно причитает ветер под застрехами. А здесь всё немо. Ни звука. Ни звука, потому что нечем звучать. Нет деревьев и кустов, нет птиц и насекомых. Только цветы. Только земля, сплошь покрытая цветами. Тишина. Тишина на раскрытой ладони бескрайней пустыни. Лиловое море цветов простирается до самого горизонта, и там сходится со слепительно яркой голубизной раскаленного летнего неба. Тут впервые мне стало страшно. То не был внезапный, безмерный и неодолимый ужас, что заставляет бежать, не помня себя с отчаянным воплем. Нет, это был... Дрянной, мелкотравчатый страшок. Он подкрадывался ближе, кружил визгливой нахальной шавкой на тонких ножках, стараясь улучить минуту и запустить в меня острые зубы. Ему невозможно противостоять, с ним невозможно бороться, с этим тошнотворным, дрянным, неотвязным страшком. И это не страх перед опасностью, ибо здесь нет никакой опасности. С первого взгляда ясно, что опасаться нечего. Но быть может, есть нечто худшее, чем любая опасность. Слишком тихо. Слишком пустынно. Вокруг всё одно и то же. И ты один. Нигде ты мне неизвестно. Предельное болотище Анизина та самая, где должно бы быть Желищешка Алика. А чуть правее поблёскивает серебром река, та что в другом мире огибает наш городок. И в том месте, где река сворачивает к югу, вьётся, вздымаясь в ясное небо, лёгкий дымок. Тонкая струйка и два различимые глазом на фоне этой светлой синевы «Тапер!» — заорал я и бегом кинулся под гору. Как хорошо, что подвернулся случай, что нашелся предлог пуститься бегом, ведь все время я стоял и еле сдерживался, чтобы не побежать, не поддаться тому дренному, неотвязанному страшку, и все время меня так и подмывало бежать. Я добежал до крутого склона, под ним открылась река, и на берегу жилье, подобие шалаша и сплетенных кое-как ветвей, огород, где чего только не росло. У вдоль берега редкой верницы тянулись в боге полумёртвые деревца. Почти все ветви их уже высохли, лишь на макушках мотались тощие кисточки зелёных листьев. Иль чалашом горел маленький костёр, и у костра на корточках сидел тапер. На нём были штаны и рубаха, которые я ему дал. На затылке всё ещё лихо торчал дурацкий соломенный колпак. "Тапер!" снова крикнул я. Он поднялся и степенно зашагал мне навстречу. Утер ладонью подбородок, потом протянул мне руку. Она была влажная, но я с радостью ее пожал. Конечно, Таппер не бог весть какое сокровище, а все-таки он тоже человек. «Очень рад, что ты выбрал минутку, Брэд. Очень рад, что ты ко мне заглянул». Он сказал это так, словно я все эти годы навещал его каждый день. «А у тебя тут славно», — заметил я. Эти цветы для меня устроили, сказал Тэппер с гордостью. Они всё для меня сделали. Сперва тут было не так, но они всё сделали, как мне надо. Они бы мне заботиться. Ну да, ясно. Не поймёшь, что он болтает, но я поддакиваю, надо поддакивать. Надо ладить с Тэппером. Вдруг он как-нибудь поможет мне вернуться в Милвил. Они мои самые лучшие друзья, блаженно пуская слюни, говорит Тэппер. Ещё, конечно, ты и твой папа Пока я не нашёл цветы, у меня было только два друга ты и твой папа. Только вы одни меня не дразнили, а все дразнили. Я не подавал виду, что понимаю, но я понимал. Дразнят. Не люблю, когда дразнят. Они ведь не со зла, успокаиваю я. Они не хотели тебе худого. Просто так смеялись по дурости. Всё равно нехорошо, упрямо говорит Тэпер. Вот ты никогда меня не дразнил. Я тебя за это люблю. Ты меня никогда не дразнил. Это чистая правда. Я никогда его не дразнил. Но вовсе не потому, что мне ни разу не хотелось над ним посмеяться. А в иные минуты я готов был его убить. Но однажды отец отвел меня в сторону и предупредил. Пусть только я попробую издеваться над Тапером, как другие мальчишки. Он так меня отлупит, век буду помнить. Значит, это и есть то место, про которое ты мне рассказывал, где всюду цветы и цветы. Тапер расплылся в восторженной слюнявой улыбке. «Правда, тут хорошо?» Тем временем мы спустились с холма и подошли к костру. Среди угольев стоял грубо вылепленный глиняный горшок. В нем кипело какое-то варево. «Оставайся и поешь со мной», — пригласил Таппер. «Ну, пожалуйста, Брэд, оставайся и поешь. Я так давно ем, все один да один». При мысли о том, как давно ему не с кем было разделить трапезу, по щекам его потекли слезы. «У меня тут в зале печеная картошка и кукуруза», — сказал он. «А в горшке похлебка». «Горох, бобы, морковка — все вместе. Только мяса никакого нету». «Это ничего, что мяса нету? Ты не против?» «Нет, конечно», — сказал я. «А мне страх, как хочется мяса», — признался Тапер. «Но тут они ничего не могут поделать. Они не могут обратиться в животных». «Они?» «Ну, цветы», — сказал он таким тоном, будто назвал кого-то по имени и фамилии. «Они могут обратиться во что угодно, во всякое растение, а в поросенка или в кролика никак не могут. Я не прошу никогда». То есть, больше не прошу. Один раз попросил, и они мне объяснили. Больше уж больше я не просил. Они и так для меня столько всего делают, стараются. Спасибо им. Они тебе объяснили? Ты что же, разговариваешь с ними? Ну да, всё время, сказал Тэппер. Он опустился на четвереньки, заполз в шалаш и стал рыться там, что-то разыскивая. Зад и ноги его торчали наружу. Не дать мне взять пёс в охотничьем азарте, разрывает нору, добираясь до сурка. Потом он попятился и вылез снаружи с двумя такими же, как горшок, кривобокими и корявыми глиняными тарелками. Поставил их на земь, в каждую сунул вырезанную из дерева ложку. «Сам себя сделал», — сказал он. «Глину нашёл на берегу. Только сперва у меня не получалось, а потом они мне объяснили, как надо делать». «Кто?» «Цветы объяснили». «Ну да, они всегда мне помогают». «А ложки ты чем выстрогал?» «Камнем. Наверное, это кремень с острым краем. Не то что нож, а все-таки годится. Правда, пришлось строгать долго-долго». Я кивнул. «Это ничего», — сказал Тапер. «Времени у меня сколько хочешь». Он опять утер подбородок, потом старательно вытер ладони о штаны. «Они вырастили для меня лен, чтобы я оделся, но я никак не выучусь ткать. Они мне объясняли, объясняли, а у меня ничего не получалось». Но они и отступились. Я сколько времени голый ходил. В одной шляпе. Сам ее сделал. Никто мне не помогал. Они мне даже не говорили ничего. Я сам ее придумал и сам сплел. После они сказали, очень хорошо у меня получилось. Они совершенно правы, подтвердил я. Шляпа просто на диво. Правда, Брэд? Ну, конечно. <сих> как я рад, что ты так говоришь. Знаешь, я вроде даже горжусь этой шляпой. За всю мою жизнь я ее первую сам сделал. Никто мне не подсказывал. «Эти твои цветы, они не мои», — резко прервал Тапер. «Ты говоришь, эти цветы могут обратиться во что захотят. Это значит, в разные овощи, которые у тебя на огороде. И в овощи, и во всякое растение. Мне надо только попросить, если они могут обратиться во что захотят. Почему же они все до единого цветы? Надо же им чем-то быть, верно? Жаром чуть ли не сердито, — сказал Тапер. «Чем плохо быть цветами?» «Нет, отчего же?» Совсем неплохо, сказал я. Тапер вытащил из горячих углей два початка кукурузы и несколько печёных картофелин. Подобием ухвата, вырезанного, как мне показалось, из толстой древесной коры, снял с огня горшок и разлил похлёбку по тарелкам. А деревьями они не бывают, спросил я. Почему? Деревья не тоже обращаются? Мне ведь нужны дрова. Сперва тут никакого дерева не было. Мне на чем было готовить еду? Тогда я им объяснил, И они сделали деревья. Нарочно для меня сделали. Деревья выросли быстро-быстро и сразу высохли. Я стал ломать сучьей и разводить костер. Они горят очень медленно, не то что простой хворост. Это хорошо, у меня костер все время горит, никогда не гаснет. Сперва, когда я сюда пришел, у меня были полные карманы спичек, а теперь нету. Давным-давно нету. Слушая про карманы полные спичек, я вспомнил. Таппер всегда без памяти любил огонь. Он вечно таскал с собой спички и, тихонько сидя где-нибудь в одиночестве, зажигал их одно за другой и восторженно глядел на язычок пламени, пока спичка не догорала до конца, обжигая ему пальцы. Многие в Милвилле опасались, как бы он не устроил пожар. Но ничего такого не случилось. Просто этот чудак очень любил смотреть на огонь. — Вот соль у меня нет, — сказал Таппер. — Тебе, может, будет невкусно. Я-то привык. Но если ты кормишься одними овощами, как же без соли? С такой едой помереть можно. А цветы говорят нет. Говорят, они в эти овощи вкладывают всякое такое, что и соли не надо. На вкус не чувствуешь, а польза такая же, как от соли. Они меня изучили и знают, что мне надо для здоровья. И все это прямо в овощи вкладывают. Еще у меня подальше на берегу фруктовый сад. И там чего только нет. А малина и земляника поспевают у меня почти что круглый год. Я не понял, какая же связь между фруктовым садом и... с сложностями таперного питания, ведь цветы уверяют, что они могут всё. Ну ладно, пусть. Добиваться толку от тапера напрасный труд. Если начнёшь с ним рассуждать, только больше запутаешься. Ну садись и давай есть, сказал я. Я сел прямо на землю. Он подал мне еду, сам селся напротив и передвинул к себе вторую тарелку. Я порядком проголодался, а это варево без соли. Оказалось, не так уж плохо. Пресновато, конечно. И чуть странный привкус, но, в общем, не дурно. Главное, сытно. «Как тебе тут живется?» — спросил я. «Это мой дом», — сказал Тапер, некоторой даже торжественностью. «Здесь у меня друзья. Но ведь у тебя ничего нет. Ни топора, ни ножа, ни кастрюли, ни сковородки. И ни к кому пойти никто не поможет. А вдруг захвораешь?» Тяпер, который до этой минуты жадно уплетал свою похлёбку, опустил ложки и уставился на меня так, словно полоумный не он, а я. "По для чего мне это барахло?" сказал он. "Посуд я люблю из глины, сучила мои руками, топор мне ни к чему, и мотыга ни к чему. Грядки рыхлить не надо, сорняков нету, полоть нечего. Даже сажать не надо, всё растёт само. Пока я всё съем с одной грядки, на другой опять поспело. Если захворают, цветы тоже обо мне позаботятся, они мне сами говорят". Ну ладно, ладно, сказал я. И он снова принялся за еду. А зрелище не из приятных. А про огород он сказал правду. Теперь я сам увидел, что земля не возделана. Просто растут овощи. Растут длинными ровными рядами, и нигде никаких следов мотыги или лопаты, и ни единой сорной травинки. Да так оно, конечно, и должно быть. Никакие совники не посмеют здесь носа высунуть. Здесь могут расти только сами цветы или то, во что они пожелают обратиться. К примеру, те же овощи или деревья. Огород превосходный. Ни одного чахлого растенец, никаких болезней, никаких вредных гусениц и жучков. Помидоры на кустах висят, как на подбор, круглые, налитые, ярко-алые. Кукуруза высоченная, горделиво прямая. «Ты настряпал вдоволь на двоих», — сказал я. «Разве ты знал, что я приду?» Я уже готов был верить чему угодно. Кто его знает, вдруг тапер или цветы и вправду меня ждал. «А я всегда стряпаю на двоих», — ответил он. «Мало ли кто может заглянуть. Заранее не угадаешь. Но пока к тебе еще никто не заглядывал, ты первый. Я рад, что ты пришел». Любопытно, замечает ли он, как идет время, Иногда мне кажется, он этого просто не понимает. Ведь когда речь зашла о том, как долго ему приходилось довольствоваться одинокими терапизами, он заплакал. Несколько минут мы еле молча. А потом я решил попытаться счастье. Довольно я к нему подладился. Пора уже задать кое-какие вопросы. Где мы с тобой сейчас? Что это за место? И как быть, если захочется вернуться домой? о том, что он только нынче выбрался отсюда и побывал в Миллере, я напоминать не стал. Ещё разозличиво, не деликатным намёком. Он ведь так торопился назад. Может, он нарушил какое-то правило или запрет и спешил обратно, пока его на этом не поймали. Прежде чем ответить, та аккуратно поставил свою тарелку наземь, положил ложку. Но ответил он мне не своим голосом. а тем размеренным деловым тоном, который я слышал в трубке таинственного телефона. С вами сейчас говорит не сам Таппер Тайлер, произнёс он. Таппер говорит от имени Цветов. О чём вы хотели бы побеседовать? Бросьте свои дурацкие шутки, сказал я. Но я вовсе не думал, что Таппер меня дурачит. Это сказалось как-то само собой. Я невольно старался выиграть время. Мы оба вас заверить, что мы относимся к делу весьма серьёзно, произнёс тот же голос. Мы и цветы. Вы хотели поговорить с нами, а мы с вами. И это единственный способ вступить в переговоры. Тарпер на меня не смотрел. Он, кажется, вообще ни на что не смотрел. Глаза у него стали пустые и словно выцвели. Он как-то ушёл в себя. Сидит прямо, как деревьяшка. Руки упали на колени. словно он уже и не человек. Не человек, а телефон. «Я уже с вами разговаривал», — сказал я. «Да, но то был очень короткий разговор», — отвечали цветы. «Вы тогда в нас не поверили». «Я хотел бы задать вам несколько вопросов. Мы вам ответим, мы приложим все усилия и постараемся говорить как можно яснее». «Где мы находимся?» — спросил я. Это смежная земля. От вашей земли её отделяет только доля секунды. Смежная земля? Да, земля не одна, их много. Вы этого не знали? Нет, не знал. Но вы можете этому поверить. Так сразу трудно. Постараюсь привыкнуть. Земля не одна. Их мириады, сказали цветы. Мы не знаем точно сколько, но мириады и мириады. Быть может, им вообще нет числа. Многие думают именно так. И все они рядом, одна за другой. Нет, не то. Не знаем, как вам сказать, трудно выразить словами. Значит, скажем так, земель очень много. Только я что-то не пойму. Будь их много, мы бы их видели. Вы не можете их увидеть, сказали цветы. Для этого надо видеть во времени. Смежные земли существуют в пластах времени. В пластах времени, то есть проще всего сказать так. Все эти бесчисленные земли разделяет время. Каждая из них отличается своим местом во времени. Для вас существует только настоящее мгновение, вы не можете заглянуть ни в прошлое, ни в будущее. Значит, когда я попал сюда, я путешествовал во времени. Совершенно верно. Сказали цветы. Тапер всё ещё сидел напротив с отсутствующим бессмысленным видом, но я о нём попросту забыл. Слова, которые я слышал, исходили из его гортани, слетали с его губ и языка, но то не были слова Тапера. Я знал, что говорю с цветами. Это может показаться чистейшим безумием, но со мной говорила сама леговость, затопившая всё окрест. «Судя по вашему молчанию, вам нелегко освоиться с тем, что вы от нас услышали», — сказали цветы. «Такой в раз не проглотишь». «Скорее подавишься», — ответил я. «Попробуем выразить это иначе. Земля — неизменная основа, но она движется во времени путем прерывающейся последовательности». Ф -ф, «Покорно благодарю, только мне что-то не становится понятнее». Мы уже давно это знаем. Мы открыли это много лет тому назад. Для нас это просто и естественно, как всякий закон природы. Для вас нет. Придётся вам потерпеть. Не так-то просто в один миг усвоить истину, которую мы познавали веками. Но я же прошёл сквозь время. Вот что всего непонятнее. Как так получилось, что я перешёл из одного времени в другое? Вы прошли там, где очень тонко. Тонко. в таком месте, где время не слишком плотное. Вы сами сделали его потоньше. Скажем так, мы открыли это место и воспользовались им, чтобы добраться до нашей земли. Пожалуйста, сер, не надо так ужасаться. Ведь вы люди уже несколько лет как летаете в космос. Пробуем летать, поправил я. Вы думаете о завоевании. В этом смысле мы с вами одинаковы. Вы стремитесь завоевать пространство мы и время. Постойте, не торопитесь, взмолился я, дать разобраться с самого начала. Между всеми этими землями есть какие-то границы. Да? Границы во времени. Миры разделены какими-то периодами, совершенно верно. Вы очень точно это уловили. И вы стараетесь пробиться сквозь барьер времени, чтобы проникнуть на мою землю? «Да, так. А зачем? Мы хотим с вами сотрудничать, заключить соглашение. Нам нужно жизненное пространство. Дайте его нам, а мы взамен дадим вам наше познание. Нам нужна техника, ведь у нас нет рук. А вы, пользуясь нашими знаниями, создадите новую технику. Она пойдет на благо и вам, и нам. Вместе мы сможем проникнуть и в другие миры. В конце концов, Множество земель сольётся в единую цепь, и все те, кто их начинает, тоже объединятся. У них будет одна цель, одно стремление. Где-то под ложечкой у меня зрел холодный, свинцовый тяжёлый ком. Я ощущал странную пустоту внутри и мерзкий металлический вкус во рту. Сотрудничество, соглашение. А кто будет играть главную роль? Жизненное пространство А сколько его останется для нас? Иные миры. А что произойдет там, в иных мирах? Вы много знаете. Очень много. Это для нас важнее всего. Мы познаем, поглощаем, впитываем знания. Вы очень усердно собираете их и у нас. Ведь это вы нанимаете чтецов. Да, и этот способ гораздо лучше всех прежних. Раньше мы получали весьма посредственные результаты. Теперь ище не путь вернее, и притом легче отбирать только самое важное. Так пошло с тех пор, как выучили Джерролда Шервуда делать телефоны. Телефоны позволяют нам непосредственно общаться с жителями вашей земли, был ответ. До этого мы могли только перехватывать мысли. Так вы и раньше понимали людей. Может вы уже давным-давно читаете наши мысли? Да-да, весело открыкнулись цветы. Мы понимали очень многих людей уже много-много лет назад, но беда в том, что это были отношения односторонние. Мы слышали и понимали людей, а они нас нет. Большинство даже не подозревало о нашем существовании, а более чуткие кое-что воспринимали, но только очень смутно и сбивчиво. Однако вы подслушивали их мысли? Да, конечно. Но нам приходилось довольствоваться тем, что они думали сами. Мы не могли направлять их мысли. пробуждать у них те или иные интересы. Мы, конечно, вы старались их подтолкнуть в ту сторону, куда вам требовалось. Да, подталкивали, и с некоторыми получалось очень удачно, другие почему-то двигались совсем не туда, куда надо, а многие, очень многие упорно оставались глухи. Все наши старания пропадали по напрасно. Это было очень печально. Как я понимаю, вы проникали в сознание этих людей, честь я самый просвет, где время очень плотное. Обычные границы вы бы не преодолели. Да, приходилось наилучшим способом использовать каждый просвет, какой удавалось найти. Очевидно, этого вам было недостаточно. У вас очень тонкое восприятие. Мы ничего не могли достичь. И тогда вы пошли на прорыв. Мы не совсем понимаем. А вы попробовали взяться за дело с другого конца? Задались целью переправить через границу не мысль, а какой-нибудь предмет. Скажем, горсть семян. Да, разумеется. Вы прекрасно все улавливаете и очень верно нас понимаете. Но если бы не ваш отец, нас и тогда постигла бы неудача. Проросло всего лишь несколько семян. И побеги, в конце концов, неминуемо погибли бы. Но ваш отец их нашел и позаботился о них. Поэтому мы и избрали вас посредником. Нет, обождите, сказал я. Сперва я хочу ещё кое-что выяснить. Вот хотя бы насчёт барьера. Чем вы огородили, Милвил? Это не так сложно, сказали цветы. Этот барьер капсула времени. Нам удалось выбросить её через неплотное место в границе, разделяющей наши миры. Тонкий слой пространства, который образует капсулу, находится в ином времени, чем Милвил и вся ваша земля, в вашем прошлом. разница в ни вобразимо малую долю секунды на эту малую долю время капсулы отстаёт от земного доля эта столь ничтожно мала что едва ли даже точнейшие ваши приборы могли бы её измерить самое малости однако согласитесь отлично действует да сказал я действует ещё бы иначе не может быть По самой природе свой барьер неодолим. Ничего прочнее его образить нельзя. Ибо он принадлежит прошлому. Прошлое обволакивает миллю тонкой, как мыльный пузырь плёнкой. Она так тонка, что сквозь неё можно видеть и слышать, и однако человеку сквозь неё не прорваться. На палки, сказал я, и камни, и дождь барьер задерживает только всё живое, ответили мне. Только те формы жизни, которые достигли определённого уровня и могут ощущать и осознавать то, что их окружает. Могут э, чувствовать, как бы это лучше сказать. Вы сказали очень понятно. А не одушевлённым предметом барьер не помеха. У временем, у того явления природы, которое вы называете временем, есть свои законы, услышал я. И это лишь малая часть знаний, которыми мы с вами поделимся. Всё, что вы нам скажете о времени, Будет для нас нова. Мы ничего о нем не знаем. Мы даже не представляли, что время — это сила, которую можно изучать. Мы и не пробовали к нему подступиться. То есть, конечно, отвлеченной был там не хватало, а вот настоящего знания нет и в помине. Мы никогда и не догадывались, с чего начать. Да, нам это известно. Ослышался я. или в том, как они это сказали, раззвучало торжество. Может быть, просто почей удивилась. Новое оружие, подумал я. Адское оружие. Никого не убивает и не ранит. Всего лишь гонит, толкает, сметает с дороги, сгребает всех в одну кучу. Неодолимо, неотвратимо. Как бы ж сказала Нэнси. Вдруг барьер сметет с лица земли все живое, и останется один лишь милый. Пожалуй, это возможно, хотя зачем такие крайности? Если цветам нужно только жизненное пространство, у них уже есть способ его получить. Расширяя капсулу времени, они могут очистить для себя столько места, сколько пожелают, могут оттеснить человечество и поселиться на его территории. У них есть оружие против жителей Земли. Оно же послужит им защитой от любых контрмер, каким попытались бы прибегнуть люди. Если они хотят захватить Землю, путь открыт. Ведь этим путем проходил Таппер и прошел я. Теперь их ничем не остановишь. Они просто-напросто двинутся на Землю, заслоняясь как щитом, барьером времени. Что мы же вы ждёте, спросил я. В некоторых отношениях вы очень непонятливы, прозвучало в ответ. Мы вообще не собираемся вас завоевать и покорить. Мы хотим с вами сотрудничать. Мы хотим прийти к вам как друзья. Мы ищем полного понимания. Что ж, отлично, сказал я. Вы хотите с нами дружить. Но сперва нам надо знать, кого мы берём в друзья. то вы, собственно, такое. Вы неучтивы. Совсем нет. Просто я хочу вас понять. Вы говорите о себе во множественном числе, как будто вы составляете какое-то сообщество. Да, сообщество. Вы, вероятно, назвали бы нас единым организмом. Наши корни сплетены в единую сеть, она охватывает всю планету. Возможно, вы скажете, что это наша нервная система. На равных расстояниях расположены большие массы того же вещества, из которого состоят и корни, и эти массы служат нам должно быть вы, назовёте это мозгом. Не один мозг, а много и множество, и все они связаны общей нервной системой. Как же так, запротестовал я. Этого просто не может быть. Растения не бывают разумными. Конечно, в растительном царстве тоже идёт борьба за существование, но там всё меняется не так быстро и резко, чтобы мог развиться разум. Ну, вы рассуждаете весьма логично. Невозмутимо ответили цветы. Вот видите? Логично, и всё-таки мы с вами разговариваем. У вас на земле есть животные. Вы его называете собакой. Правильно. Очень умный зверь. Вы привыкли к собакам. Они ваш любимцы, баловни и верные спутники. Люди и собаки неразлучны с незапамятных времён. И, может быть, от постоянного общения с вами Они еще больше поумнели. Это животное способно многому научиться. При чем тут собаки? Представьте, вдруг бы люди на вашей земле с начала времен все силы посвятили тому, чтобы учить собакам, развивать их разум. Как по-вашему, чего бы они достигли? Ну, право не знаю». Может, теперь собаки были бы так же разумны, как и мы. Может, их разум чем-то и отличался бы от нашего, но некогда. В одном из миров так поступили с нами, — сказали цветы. Все это началось больше миллиарда лет тому назад. И обитатели того мира сознательно сделали растения разумными. Для этого была причина. То были не такие существа, как вы. Они совершенствовали нас с определенной целью. Они нуждались в каком-то устройстве, способном собирать и хранить для них на готове всевозможные знания и сведения, беспрерывно накапливать их и приводить в встроенную систему. Ну, или бы записи. Все можно записать. Тут были некоторые физические пределы, и, что, пожалуй, еще важнее, некоторые психологические ограничения. То есть они не умели писать. Они до этого не додумались. Им не случилось открыть для себя письмо. И даже речь, они не говорили, как вы, но даже умея не говорить и писать, они все равно не достигли бы того, что им требовалось. Не могли бы привести свои знания в единую систему. Отчасти это, конечно, но скажите, многое ли сохранилось из того, что знали люди в древности? Что было записано и, как им в ту пору казалось, закреплено на века? Да нет, мало что уцелело. Много и затерялось, много разрушено и погибло. Время стёрло все следы. А мы и поныне храним знания этого народа. Мы оказались надёжнее всяких записей. Правда, в то время никто и не думал вести записи. Обитатели того мира, повторил я. вы сохранили их знания. А может, и знания ещё Многих других сейчас некогда. А то мы бы вам всё объяснили, сказали цветы вместо ответа. Тут много обстоятельств и соображений, которые вы пока понять не в силах. Поверьте нам на слово. Когда они изучив другие возможности, решили превратить нас в хранилище знаний и сведений, они выбрали самый мудрый и верный путь. Насколько же на это ушло времени? Развить у растения разум. Бог ты мой, да на это нужна целая вечность. И как к этому подступиться? Как сделать растение разумным? О времени они не думали, это было просто. Они умели им управлять. Они обращались со временем, как вы с материей. Иначе ничего бы не вышло. Они сжали, спрессовали наше время так, что в нашей жизни прошли многие века, а для них секунды. В их распоряжении всегда было столько времени, сколько требовалось. Они сами создавали время, которое им требовалось. Создавали время? Да, разумеется. Разве это так непонятно? Мне непонятно. Время реки, оно течёт, его не остановишь, тут ничего нельзя поделать. Время ничуть не похоже на реку, был ответ. Никуда оно не течёт, и с ним очень многое можно сделать. Кроме того, напрасно вы стараетесь нас оскорбить. Нас это не задевает. Я вас оскорбил. А вашим растениям так трудно обрести разум. Но я совсем не хотел вас оскорбить. Я думал о наших земных растениях. Не могу себе представить. Какой-нибудь одуванчик. Одуванчик? Обыкновенный цветок. Такие у нас растут на каждом шагу. Возможно, вы и правы. Должно быть, мы с самого начала были... не такие, как растения у вас на земле. Но вы этого, конечно, не помните. Вы имеете в виду родовую память? Да, наверное. Это было очень давно, но у нас есть данные. Не миф, не легенда, а точные данные о том, как мы стали разумными. В этом смысле человечество до вас далеко, — сказал я. У нас таких данных нет. А сейчас мы должны с вами проститься. — сказали цветы. — Наш глашатый очень устал. Надо беречь его силы, ведь он уже так давно служит нам. Вера и правда, и мы к нему привязались. Мы с вами побеседуем в другой раз. — Фу! — сказал Таппер и утер ладони подбородок. — Так долго я за них еще не разговаривал. — Про что это вы толковали? — А ты разве не знаешь? — Откуда мне знать? — огрызнулся Таппер. Отродясь, не подслушивал. Он опять стал похож на человека. Глаза ожили, застывшие черты оттаяли. «А чтецы?» — спросил я. «Они же читают дольше, чем мы разговаривали». «Кто читает, это не по моей части», — сказал Таппер. «С ними разговоров не ведут. Там прямо ловят мысли». «А телефоны зачем же?» «Просто чтобы говорить им, про что надо читать». «А разве не читают не по телефону?» «Ну, ясно, по телефону». Это чтоб они читали вслух. Цветам легче понимать, когда вслух. Вроде тогда у чтеца в голове все отчетливо и выходит. И Таппер медленно поднялся. «Пойду сосну часок», — сказал он. И направился к шалашу. Но на полдороги остановился и обернулся. «Совсем забыл. Спасибо тебе за штаны и за рубаху».